Это была надежда, что другие сделают за нас то, на что мы сами не решались. Глава 4. Дипломат Когда прусское правительство решилось послать своего представителя в Союзный Сейм, возобновивший в результате австрийских усилий свою деятельность, и пошло на то, чтобы восполнить таким образом его состав, посланником при Сейме был временно назначен генерал Рохов. продолжавшие оставаться в то же время аккредитованной в Петербурге. Союзный Сейм – орган Германского Союза. В мае 1848 года прекратил существование. Был восстановлен 1 сентября 1850 года. Пруссия, не желавшая возобновления Сейма под главенством Австрии, приняла в нем участие лишь с марта 1851 года. Одновременно в штат миссии были зачислены два советника – я и господин фон Грунер. перед моим назначением советником миссии Его Величества и министр фон Монтейфель, дали мне понять, что в ближайшем времени предполагается назначить меня посланником пресеями. Рохов должен был ввести меня в дела и подучить, но он и сам не способен был работать по-деловому, меня же использовал как редактора и не держал в курсе политических дел. Предшествовавшая моему назначению беседа с королем, вкратце переданная в письме покойного моего друга Мотли к его жене, Происходило следующим образом. После того, как на внезапный вопрос министра Монтефеля, согласен ли я принять пост посланника при Семе, я коротко ответил «Да». Король вызвал меня к себе и сказал «Вы очень смелы», сразу же соглашаясь принять совершенно незнакомую вам должность. «Ваше Величество», — ответил я, — «смелость проявляете вы, вверяя мне такой пост. Впрочем, ничто не обязывает Ваше Величество оставить в силе назначение, если я не оправдаю вашего доверия». Сам я не могу с уверенностью сказать, по силам ли мне эта задача, пока не ознакомлюсь с ней ближе. Если я найду, что не дорос до нее, то сам же первый буду ходатайствовать о моем отозвании. Я имею смелость повиноваться, коль скоро, ваше величество, имеете смелость повелевать. — В таком случае попытаемся, — заключил король. 11 мая 1851 года я прибыл во Франкфурт. Господин фон Рохов, человек не столько честолюбивый, сколько склонный к покою и уюту, утомленный климатом и шумной придворной жизнью в Петербурге, предпочел бы надолго остаться во Франкфурте. Это вполне удовлетворяло всем его желаниям, и он хлопотал в Берлине о назначении меня посланником в Дармштадт. С тем, чтобы я одновременно был аккредитован при Герцоге на сауском и городе Франкфурте, он был даже, пожалуй, не прочь уступить мне взамен свой петербургский пост. Дармштадт и Нассау – герцогство в Германии. Франкфурт-на-Майне – вольный город, самостоятельная городская республика, входившая в Германский союз. Пруссия, как и другие государства, в целях экономии поручала представительство своих интересов в нескольких малых государствах одному посланнику. Ему нравилось жить на Рейне и общаться с немецкими дворами. Но его старания не увенчались успехом. 11 июня Господин фон Монтефель известил меня о том, что король утвердил мое назначение посланником при союзном сейме. «Само собой разумеется», — писал министр, — «что господина фон Рохова нельзя уволить внезапно. Поэтому я предполагаю сегодня же написать ему об этом несколько слов, и уверен, что вы согласитесь со мной, если я поступлю в этом случае, сообразуясь с желаниями господина фон Рохова. Я, в сущности, весьма благодарен ему за то, что он взял на себя тяжелую и неблагодарную миссию не в пример некоторым другим, которые всегда готовы критиковать, а как только доходит до дела, бьют отбой.